Глава двадцать первая. Эван. Лора ушла от меня, громко захлопнув за собой двери. Я до сих пор не могу поверить, что она выбрала не меня. Меня словно оставили одного посреди пустыни без воды. Мне нужна хоть капля свежего воздуха. Хотя бы еще капля ее воздуха. Схватив витамины, стоящие на кухонной полке, я швырнула резким движением их в стену. С того момента, как она покинула пространство этой квартиры, пути назад нет. Гнев и боль прожигали меня, словно тысяча осколков. Неужели все то, что мы пережили вместе, не значит для нее ровным счетом ничего? Она украла у меня надежду на нормальную жизнь, на счастливое будущее. Мне сложно представить, как я буду жить без ее голоса и улыбки. Каково это просыпаться в постели, где нет моей прекрасной и огненной жены? Раны, что она оставила после своего ухода, останутся глубоко в моем сердце, не давая шансов на исцеление. Я обещал, что прощу ей что угодно, но до чего же мы дошли теперь? — Упав на колени, я захлебывался в слезах и собственном отчаянии. Удряя кулаком снова и снова, я наносил себе новые шрамы. Не в силах оставлять это так, я поднялся и побежал к двери. Лифт спустился на первый этаж, но я упорно нажимал на кнопку вызова снова и снова. Я задыхался, но старался держаться изо всех сил. Она должна хотя бы объясниться. Должна в последний раз посмотреть мои глаза. Выбежав на улицу, я не обнаружил Лору и ее машину. Все было словно в самом кошмарном сне. Я был один и в полном одиночестве. Несколько дней прошли, как в тумане. Из-за количества выпитого алкоголя я не мог мыслить здраво. Сет периодически навещал меня, не давая умереть окончательно. Но мне это совершенно было не нужно. — Хватит, слышишь? И его рука схватила стакан, наполненный ледяной водой, и приснула в мое лицо. — Приди уже в себя! Сняв с себя майку, я вытер лицо от влаги и уставился на него полными слез глазами. «Она потеряла ребенка!» — шептал я. «Потеряла своего ребенка из-за меня!» По моей щеке потекла слеза. «Я ведь был готов принять этого ребенка!» «Ты уже сделал все, что мог! Так чего же ты сидишь здесь, полуживой?» — кричал он. «Хочу, чтобы я исчез из ее жизни навсегда. Только не знаю, как!» Поток слез увеличивался. «Зачем тебе это? Я хочу забыть все, как страшный сон!» Дверь пентхауса пронзил настойчивый звонок. Сет двинулся с места, чтобы проверить, кто там, но также быстро вернулся назад, смотря на меня испуганными глазами. — Это Лора, шептал он. — Скажи, что я не хочу ее видеть. Послышался ее голос, разрывающий меня на части, и я встал с дивана, подойдя к стене, но так и не решился пройти по коридору, чтобы увидеть ее хотя бы одним глазком. Облокотившись спиной о стену, я упал на задницу, захлебываясь в слезах. Сет прошел мимо меня, направляясь прямиком ко входу. Послышался грохот двери, заставляя мое сердце рассыпаться на маленькие осколки. «Прошу, умоляю, дай мне забыть ее!» — шептал я. «Прошу!» За моей спиной, даже сквозь стену, слышался отчетливый разговор Лоры и Сета. Мою душу рвало на части от боли и тоски. Сердце хотело бежать к ней, но разум кричал о том, чтобы я не двигался с места. — Уходи! — мямлил я в полном бреду. — Уходи! — кричал я. — Умоляю, уходи! Зарыв пальцы волосы, я был не в силах прийти в себя, не в силах помочь самому себе, не в силах встать и идти дальше. Дни и недели тянулись слишком долго. Мне было невыносимо находиться в этом городе. Невыносимо было приходить в этот офис, но я должен был жить, словно ничего не произошло. — Мистер Байкер, это документы на развод, которые вы просили подготовить. — Где подписать? Я сглотнул прежде, чем юрист указал свободное место. Моя рука направилась, чтобы оставить свою подпись. Уверенно и быстро я подписал документы и передал их обратно. «Отправить по почте?» «Да. Не думаю, что возникнут проблемы с этим». «Хорошо». В этот момент я уже остыла и не жалела о своем поступке. Мне жаль, что Лора потеряла своего ребенка, но я не виноват в том, что она изменила мне. Да, я обещал ей, что прощу что угодно, но просто надеялся в глубине души, что это все неправда. Она не могла любить его. Она всегда любила только меня. И за дня в день меня накрывала головная боль. Я практически перестал спать по ночам. В этот момент поступило очень заманчивое предложение об открытии филиала в Канаде. Мне стоило принять его, несмотря ни на что. — Отец, ты дома? Открыв дверь, я прошел внутрь, стараясь дышать как можно меньше. — Эван, добро пожаловать. — Я уезжаю. Пришел сказать только это. — Согласился на предложение канадцев? — Да. — Я ведь говорил тебе... Его стон стал повышаться. — Мне плевать, что ты там говорил. Теперь Беккер Групп принадлежит только мне. И только я несу ответственность за свои ошибки. — Ах ты! Его рука уже замахнулась, чтобы ударить меня. Не заставляя сбить тебя еще раз, как в прошлой. Он быстро убрал руку за спину, нервно опуская взгляд. — Твоя жена ужасно повлияла на тебя. Это тоже не твое дело. Как только я захлопнул за собой двери, моя ладонь потянулась к аэрозолю и быстро поднесла его к рту. Легкие пришли в норму, но вот сердце по-прежнему болело, сжигая этой болью все остальное. В Канаде оказались прекрасные врачи. Без лишних аллергенов мы смогли улучшить мое состояние. Теперь я дольше могу находиться в плохой обстановке, что сделало меня намного сильнее перед отцом. В Оттаве я часто вспоминала Лори. Часто видела сны с ее шикарной улыбкой, а еще чаще, где она плачет. Я по-прежнему хотел принадлежать только ей, по-прежнему быть ее единственным. Наверное, я просто сошел с ума от любви к ней. Наши дни. Слезы капали на снимке СУЗи. Лора сохранила каждый из них. Он был как комочек, но вырос за такой короткий срок. Ладонь закрыла рот, чтобы не кричать от боли, вырывающейся наружу. Фотографии в роддоме после заставляли мою душу сгорать изнутри. Я не мог поверить, что упустил возможность быть рядом с ними в такое тяжелое время. Не мог понять, почему Лора так жестоко поступила со мной. Пальцы нервно перелистывали страницы за страницей, а глаза становились все краснее. Господи, за что этот мир так жесток? Потянувшись к коробочке, я обнаружил те самые два кольца, которые носила Лора после нашей свадьбы. Встав к кровати, я быстро помчался в кабинет, открывая ящик за ящиком. Достав точно такую же коробку, я открыла ее и не смог сдержать слез. Внутри было мое обручальное кольцо, которое я смог снять только после развода. Боль пронзила мое сердце и мое тело, заставляя упасть на пол, крепко сжимая его ладонью. — Прости, Лора, — шептал я сквозь слезы. — Прости. Поднявшись на ноги, я вернулся обратно в комнату и стал перелистывать наши свадебные фотографии. Мы выглядели счастливыми и влюбленными. И как мы смогли упустить тот миг счастья? Сложив все обратно внутрь, я аккуратно поставил ящик в шкаф, где по-прежнему висели вещи Лоры. Я так и не смог избавиться от них. А сейчас надеюсь, что она и не станет забирать их. Приняв холодный душ, я наконец-то протрезвел окончательно. За окном уже рассвет, а я не спал ни минуты. Мне так хотелось приехать за своими ответами прямо сейчас, но я понимал, что не могу так. Понимал, что мне нужно время, чтобы переварить всю эту информацию, решить, как поступить дальше. «Да, этот ребенок мой». Но Лора по-прежнему с Тревором, и я не могу найти этому никаких объяснений. Переодевшись в свитеры джинсы, я быстро спустился по лестнице. Оказавшись у двери, я стал сомневаться. Должен ли я завиться от ней вот так? Имею ли на это хоть какое-то право?